Сюрприз Оры де Монтале Принцесса венчалась в дворцовой церкви Пале-Рояля в присутствии немногих избранных придворных. Хотя приглашение в церковь почиталось за великую милость, Рауль, верный своему слову, провел с собой Маликорна, жаждавшего насладиться любопытным зрелищем. Выполнив свое обещание, Рауль подошел к Дегишу Великолепный костюм графа плохо гармонировал с его лицом до такой степени искаженным печалью, что только герцог Бекингем мог бы состязаться с ним в бледности и унынии. «Будь осторожен, граф», — сказал Рауль, подойдя к другу и готовясь его поддержать, когда архиепископ благословлял молодых. Действительно, принц Конде уже посматривал с удивлением на эти две статуи отчаяния, стоявшие по обеим сторонам алтаря. Граф стал более внимательно следить за собою. По окончании обряда король и королева перешли в Большую Залу, где им были представлены принцесса и ее свита. Все заметили, что король, по-видимому, восхищенный наружностью жены брата, осыпал ее самыми искренними приветствиями. Все заметили, что Анна Астрийская долго и задумчиво смотрела на Бекингема, потом наклонилась к госпоже Демотвиль и сказала ей, «Не находите ли вы, что он очень похож на своего отца?» Все заметили, наконец, что принц наблюдал за присутствующими и, казалось, был недоволен. После приема высоких особ и послов, герцог Орлянский попросил у короля позволения представить ему и принцессе его новый штат. «Не знаете ли вы, Виконт?» — шепотом спросил принц Конде, «Со вкусом ли тот человек, который составлял штат герцога?» и увидим ли мы приятные лица? — Я совершенно не знаю этого, ваше высочество, — ответил Рауль. — О, вы разыгрываете неведение. Почему, ваше высочество? Но ведь вы друг Дегиша, одного из любимцев принца, совершенно верно, но это меня не интересовало. Я не расспрашивал Дегиша, а он сам ничего не говорил мне. А Манекан? Я видел Манекана в Гаври и по дороге, Но я не расспрашивал его, так же как и Дегиша. Кроме того, демоникан лицо второстепенное и вряд ли знает что-нибудь о составе нового двора. Ах, мой милый виконт, откуда вы явились? сказал Фонде. Ведь в таких случаях именно второстепенные лица играют главную роль. И вот доказательство. Почти все делалось по советам Маникана Дегишу и Дегиша принцу. Я этого совсем не знал, сказал Рауль. Впервые слышу об этом от вашего высочества. Готов вам поверить, хотя это и может показаться невероятным. Впрочем, долго ждать нам не придется. Вот и летучий отряд, как говорила милейшая королева Екатерина Медичи, честное слово, прихорошки лица. Летучий отряд так называла своих фрейлин королева Екатерина Медичи. Примечание редакции. Действительно, целая толпа молодых девушек вошла в зал под предводительством госпожи Денаваэль. К чести манекана надо сказать, что если он играл ту роль, какую ему приписывал принц Конде, то отлично справился со своей задачей. Картина могла очаровать ценителя всех типов красоты, каким был Конде. Впереди шла молодая белокурая девушка лет двадцати, с большими голубыми, ослепительно сверкавшими глазами, «Мадемуазель де Тонне-Шарант», — сказала принцу Филиппу старуха Денавайль. Герц Карлянский повторил герцогине с поклоном. «Мадемуазель де Тонне-Шарант». «Это примиленькая», — сказал Конде, обращаясь к Раулю. «Раз». «В самом деле», — заметил Брожелон, — «она красива, хотя у нее немного высокомерный вид». «Ба, знаем мы этот вид, Викон. Через три месяца она будет ручная» но посмотрите, еще одна красавица!» «О, — сказал Рауль, — эту красавицу я знаю. Мадемуазель Ора де Монтале, — сказала Денавайль. Имя и фамилия были добросовестно повторены герцогом». «Боже мой!» — воскликнул Рауль, устремив изумленный взгляд на входную дверь. «Что такое?» — спросил принц Конде. «Неужели Ора де Монтале заставила вас с таким чувством воскликнуть «Боже мой!» — Нет, Ваше Высочество, нет, — ответил Рауль, побледнев и весь дрожа. — Если не Ора де Монталеток, значит, та прелестная блондинка, которая идет за нею, хорошенькие глазки, честное слово, худощава немного, но очаровательна. — Мадемуазель де лабом, лаблан де лавальер, — сказала Денавайль. При этом имени, которое проникло до самой глубины сердца Рауля, глаза его затуманились. Он ничего больше не видел и не слышал. Конде, заметив, что Рауль не отвечает на его шутливые замечания, отошел от Виконта, чтобы поближе рассмотреть молодых девушек, которых он отметил с первого взгляда. «Луиза здесь! Луиза Фрейлина принцессы!» — шептал Рауль, и его глаза, которым он отказывался верить, переходили от Луизы к монтале Ора уже отбросила напускную застенчивость, необходимую только в первую минуту представления и поклонов. Из своего уголка она довольно бесцеремонно разглядывала всех присутствующих и, отыскав Рауля, забавлялась глубоким изумлением, в которое повергло бедного влюбленного появление Луизы и ее подруги. Рауль пытался уклониться от шаловливого, лукавого, насмешливого взгляда Монтале, мучившего его, и в то же время, ища объяснений, он постоянно ловил ее взгляд. Между тем Луиза вследствие или природной застенчивости, или по какой-нибудь другой, непонятной для Рауля причине, стояла, опустив глаза. Смущенная, ослепленная, прерывисто дыша, она старалась отступить как можно дальше, не обращая внимания на подталкивание Монтале. Все это было для Рауля загадкой, и бедный Виконт дал бы многое, чтобы отгадать ее. Но подле него не было никого, кто мог бы объяснить тайну. Даже Маликорн, немного смущенный блестящим обществом и насмешливыми взглядами Монтале, описал круг и стал в нескольких шагах от принца Конде позади группы фрейлин. Отсюда доносился до него голос Оры, планеты, которая притягивала его, как скромного спутника. Когда Рауль пришел в себя, ему показалось, что слева от него звучат знакомые голоса. Действительно, невдалеке разговаривали Девард, Дегиш и Делорен. Впрочем, они говорили так тихо, что в большом зале еле слышался их шепот. Умение говорить, не двигаясь с места, не шевелясь, не глядя на собеседника, составляло особое искусство, которым новички не сразу могли овладеть. Приходилось долго упражняться в таких беседах без взглядов, без движения головой, вроде разговором мраморных статуй. Между тем, во время приемов у короля и королевы, когда их величество разговаривали, а все, казалось, слушали их в благоговейном молчании, происходило много таких молчаливых разговоров, в которых далеко не преобладала лесть. Рауль принадлежал к числу людей весьма опытных в этом искусстве, и часто по движению губ он угадывал смысл слов. «Кто такая эта Монтале?» — спрашивал девард «Кто такая лавальер?» «Почему к нам явилась провинция?» «Монталле», — сказал де Лорен. «Я знаю ее. Это славная девушка, которая будет забавлять двор. Лавальер — очаровательная хромуша». «Фи», — сказал де — «не говорите, фи де Вард. о хромых есть много латинских пословиц, очень остроумных и, главное, верных». «Господа, господа», — сказал Дегиш, с беспокойством поглядывая на Рауля, — «пожалуйста, осторожнее». Однако беспокойство графа, по-видимому, не имело оснований. Рауль сохранял спокойный и равнодушный вид, хотя и слышал все до последнего слова. Казалось, он запоминал все вольности и дерзости этих двух зачинщиков ссоры, чтобы при случае отплатить им. Девард, как будто угадав его мысль, продолжал. «Кто возлюбленные этих девиц?» «Вы спрашиваете о Монтале?» Осведомился Делорен. «Да, сперва о Монтале. Вы, я, Дегиш, всякий, кто пожелает. А другой? Вы говорите о Лавальер? Да. Берегитесь, господа», — заметил Дегиш, чтобы помешать Деварду ответить. «Принцесса слушает нас». Рауль, засунув под конзол руку, рвал на своей груди кружева. Однако именно злословие по адресу молодых девушек заставило его принять важное решение. «Бедная Луиза», — подумал он, — «она, конечно, приехала сюда с самыми чистыми намерениями и под почетным покровительством. Однако я должен узнать ее намерения и кто ей покровительствует». И, подражая маневру Маликорна, он направился к группе фрейлин. Вскоре прием окончился. Король, не сводивший восхищенного взгляда с принцессы, вышел из приемной залы с обеими королевами. Де Лорен пошел рядом с герцогом и по дороге влил ему в ухо несколько капель того яда, который собирал в течение часа, рассматривая новые лица и строя предположения об их сердечных переживаниях. Уходя, король увлек за собой часть присутствующих однако те из придворных которые любили независимость или усиленно занимались ухаживанием начали подходить к дамам принц конде сказал несколько любезностей де туне шарант бэкингем ухаживал за госпожой де шале и госпожой делафает которых уже отличила принцесса дегиш покинувший герце горлянского как только тот смог приблизиться один к герцогине оживленно беседовал со своей сестрой госпожой де валентинуа и с фрейлинами де Крики и до Шетельон. Среди водоворота этих политических и любовных интриг Маликорн старался овладеть вниманием монтале но ей гораздо больше хотелось поговорить с Брожелоном, хотя бы для того, чтобы насладиться его вопросами и изумлением. Рауль сразу направился к Делавольер и почтительно поклонился ей. Увидев Рауля, Луиза покраснела и что-то пролепетала. Ора поспешила к ней на помощь. «Ну, вот и мы, Виконт», — сказала Монталя. «Я вижу», — с улыбкой ответил Рауль. «Об этом-то я и хотел поговорить с вами». Тут к ним с любезной улыбкой подошел Маликорн. «Удалитесь, господин Маликорн», — сказала Монталя. «Вы, право, очень нескромны». Маликорн прикусил губу и, ни слова не говоря, отступил на два шага назад. Изменилась только его улыбка, и добродушной она стала насмешливой. «Вы хотите получить объяснение, господин Рауль?» — спросила монталя «Мое желание вполне понятно. Луиза де лавольер, фрейлина, принцессы? А почему бы ей не быть фрейлиной, как и мне?» — спросила монталя «Примите мои поздравления», — произнес Рауль, чувствуя, что ему не хотят дать прямого ответа. «Вы это говорите не слишком любезно, Виконт, да? Хм, пусть судит Луиза». «Может быть, господин Доброжелон считает что это место слишком почетно для меня», — смущенно произнесла Луиза. «О нет, дело совсем не в этом», — горячо возразил Рауль. «Вы отлично знаете, что я этого не думаю. Меня не удивило бы, если бы вы заняли трон королевы, не говоря уже о месте Фрезены. Меня удивляет только, что я узнала об этом лишь сегодня, случайно». «Ах, правда», — со свойственным ей легкомыслием ответила Монтале. «Ты ничего не понимаешь» ты да не можешь понять. Виконт написал тебе четыре письма, но в это время в Блуа была только твоя мать. Я не хотела, чтобы эти письма попали в ее руки, и потому перехватила их и отослала Виконту. Таким образом, он думал, что ты в Блуа, между тем, как ты была в Париже, и не знал, что твое положение изменилось. — Как? Ты не послала известия об этом господину Раулю, как я тебя просила? — воскликнула Луиза. Вот еще. Чтобы он напустил на себя суровость, начал проповедовать непререкаемые истины и испортил все, чего нам удалось добиться с таким трудом? О, нет, конечно. «Так я очень суров», — спросил Рауль. «К тому же», — продолжала Монтале, «мне так хотелось, чтобы Луиза стала фрейлиной. Я уезжала в Париж, вас не было. Луиза заливалась горючими слезами. Понимаете, как хотите». Я попросила своего покровителя, того, кто достал мне патент, достать такое же для Луизы. Бумагу прислали. Луиза уехала, чтобы заказать себе платье. Я осталась, так как мои были уже готовы. Я получила все ваши письма и переслала их вам, написав несколько слов, пообещав вам сюрприз. Вот вам и сюрприз, дорогой Виконт. Мне он кажется неплохим, большего не требуете. Ну, господин Маликорн, Пора оставить эту пару вдвоем. Им нужно о многом поговорить. Дайте мне руку. Видите, какую я вам оказываю честь? Простите, мадемуазель де Монтале, сказал Рауль, останавливая шаловливую девушку и говоря с серьезностью, которая совершенно не гармонировала с тоном Монтале. Простите, но не могу ли я узнать имя вашего покровителя? Потому что если вам оказывают покровительство по каким-нибудь основаниям, Рауль поклонился. То я не вижу причины, по которой такое покровительство оказывается и мадмозель де Лавальер. Боже мой, наивно сказала Луиза, дело очень просто, и я не знаю, почему я не могу вам сказать этого сама. Мой покровитель, господин Маликорн. На мгновение Рауль остолбенел, спрашивая себя, не смеются ли над ним. Потом обернулся, чтобы обратиться к Маликорну, но молодой человек был далеко. Его уже увлекла Монтале. Лавальер сделала шаг вперед за подругой, но Рауль с мягкой настойчивостью удержал ее. «Умоляю вас, Луиза», — сказал он, — «еще одно слово». «Но, Рауль», — ответила она краснее, — «мы одни, все ушли, могут забеспокоиться, и нас будут искать, не бойтесь». С улыбкой сказал молодой человек, «ни вы, ни я не такие важные лица, чтобы наше отсутствие было замечено, но моя служба, Рауль». «Успокойтесь. Я знаю придворные обычаи. Ваши дежурства начнутся с завтрашнего дня. Значит, у вас есть несколько минут, и вы можете объяснить мне кое-что, о чем я буду иметь честь вас спросить». «Как вы серьезны, Рауль!» — с беспокойством сказала Луиза. «Видите ли, обстоятельства тоже очень серьезны. Вы меня слушаете?» «Я вас слушаю. Только, сударь, повторяю, мы совсем одни. Вы правы», — сказал Рауль. И, подав ей руку, он провел молодую девушку в галерею, помещавшуюся рядом с приемной залой и выходившую окнами на площадь. Все столпились у среднего окна с наружным балконом, откуда можно было видеть во всех подробностях приготовление к отъезду. Рауль открыл одно из боковых окон и остановился подле него с лавальер. «Луиза», — сказал он, — «вы знаете, что я с детства любил вас как сестру» и поверял вам все мои огорчения, все мои надежды. — Да, — ответила она тихо, — я знаю, Рауль. Со своей стороны вы тоже относились ко мне дружески и доверяли мне. Почему же при этой встрече вы не смотрите на меня, как на друга? Почему вы мне больше не доверяете? Лавальер ничего не ответила. — Я думал, что вы меня любите, — сказал Рауль, и голос его задрожал. Я думал, что вы разделяете со мной мечты о счастье, которым мы предавались, гуляя вместе по аллеям Кур, Шаверни и под тополями дороги в Блуа. Вы не отвечаете, Луиза. Он на мгновение замолк. Может быть, спросил Рауль с дрожью в голосе, вы меня больше не любите? Я этого не говорю, тихо сказала Луиза. О, ответьте мне, прошу вас. Вы моя единственная надежда. Я полюбил вас, такую тихую и скромную. Не позволяйте ослепить себя, Луиза. Теперь вы будете жить при дворе, где все чистое портится, все молодое старится. Луиза, будьте глухи, чтобы не услышать того, что говорится вокруг. Закройте глаза, чтобы не видеть дурных примеров. Сомкните уста, чтобы не вдыхать растлевающего воздуха. Луиза, скажите мне без отговорок, «Могу ли я верить тому, что сказала Монтелле?» «Луиза, скажите, правда ли, вы приехали в Париж потому, что меня не было в Блуа?» Лавальер покраснела и закрыла лицо руками. «Да, это правда?» — вскричал взволнованный Рауль. «Вы приехали из-за этого?» «О, я вас люблю так, как еще никогда не любил. Благодарю вас, Луиза, за преданность. Но мне необходимо принять меры, чтобы защитить вас от возможных оскорблений». Предохранить от малейшего пятна Луиза Фрейлина при дворе молодой герцогини при теперешних легкомысленных нравах и непостоянных увлечениях подвергается унизительным ухаживаниям, и ни у кого не находит защиты. Эта обстановка не для вас. Чтобы внушить к себе уважение, вам надо выйти замуж. Замуж? Да, вот моя рука, Луиза. Вложите в нее вашу. Боже мой. Но что скажет ваш отец? Мой отец предоставил мне свободу, но все-таки... Я понимаю ваши сомнения, Луиза. Я посоветуюсь с отцом. О, Рауль, подумайте, погодите, ждать невозможно. А раздумывать, Луиза, раздумывать, когда дело касается вас, — это кощунство. Вашу руку, дорогая Луиза, я располагаю собой. Мой отец даст согласие, обещаю вам это. Вашу руку, не заставляйте меня ждать. «Ответьте одно слово, единственное, или я подумаю, что после первого же шага во дворце вы совершенно изменились. Одно дуновение милости, одна улыбка королев, один взгляд короля...» Едва Рауль произнес последнее слово, Луиза смертельно побледнела. Быть может, ее испугало волнение молодого человека. Движением быстрым, как мысль, она вложила обе руки в руки Рауля, и выбежала, не сказав больше ни слова, ни разу не оглянувшись. От прикосновения ее рук дрожь прошла по всему телу Рауля. Это движение он принял за торжественную клятву, которую любовь вырвала у девичьей застенчивости.